Глава 14 Калитка захлопнулась громко, сердито. Как ни пыталась Кира изображать равнодушие, возмущение рвалось наружу. Закрыла за Артемом калитку, но тут же вышла, чтобы проводить его взглядом. Артем остановился, повернулся к ней. «Иди сюда». Кира подошла, остановилась. В глазах ожидания и надежда на чудо. Вдруг Артем сейчас признается в любви. «Ты знаешь, кто у меня в гостях?» – спросил он. Кира опустила голову, из-под лобья глядя на него. «Чего молчишь?» «Тебе не стыдно?» — выжила она из себя. «Спрашивать?» «Спать с этой проституткой». «Откуда ты знаешь, что Марта проститутка?» «Откуда знаю? Да она ведет себя как проститутка». «И все-таки, может, отец что-то говорил? Ну, когда вы уходили? Помнишь, мы гуляли с собаками, подъехала Марта. Отец тебя забрал». «Яша сказал, он ее видел». Артем промолчал. «Яша — парень взрослый, холостой, его интерес к проституткам вполне объясним». «Кто ее только не видел?» — презрительно фыркнула Кира. И «Яша мог ее не только видеть, но мне все равно». Марта была любовницей Лосенкова. «Любовницей? Этого козла?» — опешила девушка. «Который хотел меня похитить? Я что, должна была делить этого козла с этой шелюхой Она смотрела на Артема с возмущением и удивлением, как будто сейчас приходилось делить с проституткой его самого. А еще Марта как-то связана с Лыковым, которого убили сегодня ночью. Ты случайно не знаешь, кто такой Алик Ермолаев? — Нет, а кто это? — Сын мэра, с которым сегодня утром встречался твой отец. — Ну так это рабочая встреча, да и не встреча, всего лишь рабочий момент. — Не знаешь ничего? — Хотите сказать, что ваша проститутка может быть... «Как-то связанный с моим отцом?» «Каким-нибудь чисто рабочим моментом, например, интересом к земельному вопросу». «Я ничего не знаю». «Ну хорошо». «А эта Марта нужна вам для работы?» — Артем кивнул. «Увы, но Марта сегодня не успокоится, пока не доберется до его рабочего момента». «В городе происходит много странного. Боюсь, что твой отец — часть этой вселенной», — сказал он. «И что это значит?» «Надеюсь, что ничего плохого. Давай домой и ничего не бойся». Артем проводил Киру до калитки, вернулся к себе. Марта вышла к нему в сорочки нараспашку, соблазняя обнаженными прелестями. Смело вышла, в расчете на то, что Кира следует за ним. Смутить хотела ее, шокировать, показать себя полной хозяйкой в доме. «Долго ты...» «Давай с самого начала. О чем ты говорила сегодня с Аликом?» «Ни о чем», — не задумываясь, ответила Марта. Ты же говорила, что Олег не убивал Лыкова. Он сам тебе это сказал. Ну, говорил, и как? Подъехал к тебе и прямо в лоб: "Я не виноват". Так было. Нет. А как? Ты к нему подъехала отчитаться о своих ночных подвигах и получить задание на день? Не отчитывалась я. Просто поговорили. Там кафе на Герцена, самый лучший кофе. Санрема отдыхает. Где сейчас Олег? А, ну мы же ездили к нему. Скажи лучше, куда мы не доехали? «Спецназ в сомова вызывать?» э «Вызывай, если делать нечего». Позвонила ему. «Сказала?» «Что сказала?» «Телефон давай». «Да и пожалуйста». Доставая из сумочки телефон, Марта нарочно отвела полу рубашки, усиливая искушение. Надеялась, что Артем плюнет на все и утащит ее в спальню. Но если нет, бояться нечего. Память в телефоне все равно предусмотрительно подчищена. «Я ведь через твоего оператора пробью, куда ты звонила. Через историю входящих и сходящих. Или Алик тебе звонил?» «Не звонил, и я не звонила. но отправила сообщение. Короче, Алик уже дома должен быть». «А был где?» «Я откуда знаю?» «Марта». «Ну да, был он в Сомово. Ты же сам понимаешь, что вам без нас не обойтись». «А чтобы я это лучше понимал, ты должна мне как можно чаще это объяснять?» усмехнулся Артем. «Да хоть каждую ночь зажиманилась Марта». «Раздевайся!» «Ну, наконец-то!» Она с легкостью сбросила сорочку. «И одевайся! Едем к Алику!» Всю дорогу Артем внимательно наблюдал за Мартой. Вдруг сбросит сообщение Алику. Может, и упустил, но так или иначе, Алик оказался дома. И дверь открыл, зевая во весь рот. При этом одет он был не по-домашнему, волосы на голове по краям мокрые, как будто он только что умылся с дороги, и на рукава пиджака несколько капель пролилось штат я не понял подполковник сам не справляешься кивнув на марту спросил он артем не ответил всего лишь врезал алику в солнышко бедолагу скрутило от боли сначала он опустился на пол только затем отключился к счастью ненадолго марта даже не успела найти на спирт а он уже и в себя пришел и поднялся откуда ты сейчас приехал без предисловий спросил малахов алекс с опаской глянул на него но все таки его ответ прозвучал дерзко «Откуда приехал, там меня уже нет!» «А Кудряшов?» «Кудряшов? Причем здесь Кудряшов?» «Знаешь такого?» «Скажем так, слышал». «Кудряшов мог Лыкова убить?» «Кудряшов, он обычный кадастровый инженер из БТИ». «Кудряшов помогал Лысенкову оформлять участки на Покровском шоссе. Именно поэтому твой отец и решал с ним сегодня земельный вопрос. Или я что-то не так понял?» «Да не решал, просто поговорили». А потом Кудряшов пропал. «Куда пропал?» «Ну, может, кто-то похитил?» Артем выразительно смотрел на Алика. «Зачем мне похищать какого-то Кудряшова?» «А зачем Кудряшова убивать Лыкова?» «А он его убил?» «Тебя это удивляет?» «Удивляет, конечно. Так это Кудряшов Лыкова убил?» «И Лысенкова он мог убить». «И Лысенкова?» «И тебя?» «Эй, а меня-то за что?» «За то, что на монастырскую землю заришься», — на ходу сымпровизировал Артем. «Какая монастырская земля? Монастырь за дорогой». «И что? Земля за дорогой не может быть монастырской?» «Слушай, ты живой или лунатик? Марта, кого ты ко мне привела?» «Тебе нужна эта земля?» — в упор глядя на Ермолаева спросил Артем. «Нужна. Надоело проститутками торговать. Дома строить буду». «Отец твою идею поддержал?» «Но если сын за ум взялся, как ты думаешь, зачем твоему отцу понадобился Кудряшов?» Он сделку с землей сопровождал. Ну, на своем уровне». «То есть Кудряшов и Лысенкова знал? И Лыкова?» «Одна мафия», — кивнул Алик. «Лысенкова нет, Лыкова нет. Кудряшов остался один. И уже в вашей с отцом корзине я правильно понимаю». «Эй, ты к чему клонишь, подполковник?» «Мы Лысенкова не трогали, Лыкова тоже. Отец, когда Кудряшова к себе звал, даже не знал, что Лыкова убьют». «Кто знает, кто знает». «Отец точно не знал». «А ты?» «Отца не трогаю, по сравнению с тобой святой человек. Ух ты!» «Не ворует? С проститутками не спит?» «Алик, пресс у тебя слабый. С таким прессом глупости лучше не говори». «А ты спишь с проститутками, еще и беспредельщик!» «Так, успокойся. Соберись и подробно расскажи мне, как провел прошедший день». «Может, еще и сочинение написать?» «Неплохая, кстати, идея». «Не трогал я твоего Кудряшова. Не нужен он мне». «А кому нужен?» «Кому нужен?» «Да понятия не имею». «И не интересно кто его похитил?» «Ну, если похитили, то интересно». «А Лыкова кто убил?» «Так вроде блатные. Может, и Кудряшова они похитили?» «На Лыкова они зачем наехали?» «Земля им нужна». «Узнали про Лыкова и наехали». «Узнали, что Кудряшов у отца сегодня был и похитили». «Ну, может, просто прихватили?» «Где прихватили?» «Слушай, ты что, ментом родился? У тебя совесть есть?» «Разбушевался Олег». «Тебе человек душу открывает, соображениями своими делится, а ты за слова цепляешься. Не знаю я ничего. Проституток воспитывал, культуру горного бизнеса прививал. Каюсь. Не буду больше. Хватку натренировал, строительным бизнесом займусь. Отец дает карт-бланш. Все, никакого больше криминала. Это ты мне потом все расскажешь, когда узнаем, куда Кудряшов делся. Да не знаю я. И кто Лыкова блатному гуляшу заказал? «И здесь ты пальцем...» олег запнулся и вздохнул, давая понять, как он устал от беспочвенных наездов какого-то залетного мента. «Все узнаем». Артем собрался уходить, и Марта потянулась за ним. «Куда ты? Перед Аликом сначала отчитайся. Может, что-то не так сделала?» Он смотрел на нее пресно и устало. «Я тебя в машине подожду». Ночь на дворе. Восприятие людей заторможенное. Может, потому Марты повелась. «Я быстро!» — кивнула она. Повернулась к нему спиной, собираясь идти к Алику, но вдруг застыла в ступоре, поняв, что Артем ее развел. Да, он знал, зачем и по чьей воле она с ним, но одно дело догадываться и совсем другое — получить прямой ответ на свой вопрос. Пока Марта отходила, он открыл дверь, вышел из дома и сел в машину. Дожидаться проститутку не стал. Дожидались его. Кира высматривала Артема из окна и вышла к нему, едва он свернул к воротам вплотную приблизилась к машине и заглянула внутрь через лобовое стекло. Марту не увидела, но это ее не успокоило. Она глянула и на окна его квартиры. Свет не горел, но Марта могла лечь спать. «Поздно уже, спать давно пора», сказал Артем с нежностью, глядя на Киру. «Красивая она девчонка, милая, но не рвется душа ей навстречу, может, потому что зачерствела душа». Снаружи корка твёрдая, а внутри всё мягкое, потому и страшно связывать себя взаимными обязательствами. «Если бы отец вернулся», — прошептала Кира. «А его так и нет». «И мама спать не ложится». «Не волнуйся, найдётся твой отец». «А это Марта, где она?» «Нет её у меня». «Она ведь не просто так с тобой. Это кому-то нужно». «Кому?» «Ты же сам сказал, что Марта была любовницей Лосенкова, и с отцом она как-то связана». «Землей они занимались». — Ну да. — Не совсем законными сделками. — Не знаю, может быть, — опустила глаза Кира. — Ты что-то знаешь. Пойми, если ты что-то знаешь, но скрываешь от меня, я не смогу найти твоего отца. Отец действительно был как-то связан с Лосенковым и не только с ним. — С кем еще? — Его зовут Антон Степанович, он полковник в отставке, раньше служил в Москве, сейчас живет в Покровске. Дом у него на Звенигородской улице, номер 42. — Фамилию не знаю, только имя отчество Отец заезжал к нему, просил меня остаться в машине. Они еще тогда сильно поругались. — Когда тогда? — Да где-то за неделю до того, как Лосенкова убили. — Может, лучше начать с твоего похищения? — Ну да, за неделю до того, как меня похитили. — За неделю до того твой отец ругался с Антоном Степанычем? — Да, я слышала, хотя в машине сидела. — Что конкретно ты слышала? — Ну, отец сказал, что с него хватит. — А что, Антон Степаныч? — Ну, я не слышала, но когда мы уезжали, он стоял у ворот и смотрел нам вслед. Нехорошо смотрел. Мне так показалось. — А раньше ты видел этого человека? — Да. Они с Лысенковым подъезжали к нам. Отец выходил, и когда просто говорили, когда вместе уезжали. — Какие-то общие дела? Не совсем законного происхождения. Твой отец устал бояться, поднял мятеж. Антон Степанович решил его предупредить или даже наказать, — вслух размышлял Артем. Ругался он с Антоном Степановичем, но похитили тебя люди Лысенкова. Твой отец все понял. Пошел разбираться. С кем пошел разбираться? Малахов не ответил. Он думал о том, что кто-то разобрался с самим Кудряшовым. Некий Антон Степанович и разобрался. Полковник Запаса, фамилию которого Кира не знает. Что полковник служил в Москве, знает, а фамилию нет. Может, темнит? Но зачем ей наводить следствие на ложный след, когда отец в беде или отец тупо в бегах и Кира в курсе? «Может, твой отец сейчас у этого Антона Степановича?» — спросил он, внимательно глядя на Киру. «Интересно, как она будет выкручиваться? А придется, если с ней что-то нечисто». «Не знаю, я ходила, смотрела, свет в окнах не горит, собака лает, и никто не выходит». «Когда ходила?» «Только что, это тут недалеко. Если недалеко, может, съездим?» Кира ничего не сказала, просто открыла дверь и села в машину. Через пять минут они уже были на месте, действительно недалеко. Улица на окраине города, частный сектор, дома по большей части новые, где-то богатые, где-то так себе. Антон Степанович вложился щедро, дом двухэтажный, белые стены, крыш смотрится как шляпка боровика на толстой ножке, эркеры, терраса с балюстрадой, аккуратный забор, кирпичные столбы, профлист, откатные ворота. Неплохо полковник отложил себе на запас. Интересно только, с каких доходов. Во дворе и над воротами горели фонари, окна темные. За воротами громко залаял пес, но свет в оконах не зажегся. Артем отошел от ворот, встав под прикрытие пушистой елки и стал смотреть на окна. Вдруг занавеска шевельнется. Но нет, никакой реакции на происходящее. Тогда он просто нажал на клавишу, глядя на видеокамеру под крышей дома, но и на звонок, и никакого отклика. Зато вдалеке закрутилась света музыка Машина с проблесковыми маячками на крыше остановилась напротив них. Из нее вышли патрульные. Малахов не стал предъявлять удостоверение. Подчиненные должны знать начальство в лицо. «Товарищ подполковник!» — выпрямил спину старший лейтенант Лапкин. «Кто-то вызвал или просто проезжали?» «Да соседи звонили! Собака лайла Кто-то у ворот стоял! Мы подъехали! Никого!» «Бдительные соседи! Узнай, кто звонил, и попроси на разговор! Вежливо попроси! Ласково!» Лапкин козырнул и направился к соседнему дому. Кира смущенно глянула на Малахова. Это она встревожила спящий город, но ее оправдывает исчезновение отца. Артем усадил Киру к себе в машину, хотел отвезти домой, но получил категорический отказ. Пока он ее уговаривал, появилась высокая, плоская, как доска женщина в больших круглых очках на фоне узкого овала лица. Красивое бордовое пальто из нежного драпа застегнуто, шарфика нет, виден шелковый воротник домашнего халата. На ногах легкие ботиночки, один шнурок развязан, лицо слегка напудрено, губы накрашены кое-как, видимо, в торопях мазнуло. На ходу спонжиком по щекам прошлась и помады мазнула также в торопях. По всей длине губы накрашены кое-как, в одном месте густо наведено, и легкая припухлость там заметна. Возможно, споткнулась и ударилась. А может, кто-то ударил, или сосед, или муж. А мужа Артем подумал, заметив обручальное кольцо на пальце правой руки. Он представился. Женщина в ответ назвалась Ириной Дмитриевной Чайкиной и внимательно посмотрела на него. «Ирина Дмитриевна, вы уж извините за беспокойство». «Но пропал человек. Друг Антона Степановича. Может, вы что-то знаете?» «Что я могу знать?» — Чайкина приложила ладонь к горлу, чтобы не задувала подворотник пальто. «Когда вы видели Антона Степановича в последний раз?» «Ну, когда? Этим вечером видела. Сел в машину, уехал». «Один?» «Ну да, один. Жена в Москве живет, насквозь городская», — фыркнула Чайкина. «Ее сюда никаким калачом не заманишь. Сама из деревни остроит из себя. Смотреть противно». «Может, Антон степанович с другом был?» «Да нет, один». «Вы уверены?» «Ну?» Чайкина повернулась к своему дому. «Здание двухэтажное. К соседскому дому обращено глухой стеной и ни одного окна там». Из окна, выходящего на улицу, женщина могла видеть, как соседская машина выезжала со двора, но как в нее садились, вряд ли. «Как я могу быть уверена? Я что, в гости к нему ходила?» «А в какое время уехал Антон степанович «Где-то в половине десятого». «А зачем вы спросили?» — снова занервничала женщина. «Мне нужно знать». «Знайте. Не ходила я к нему». «Ходила!» — вдруг раздался чей-то голос, и из темноты на свет вышел плотного сложения, невысокого роста мужичок в темно-синем спортивном костюме и белоснежной футболке под ним. В пальцах он держал зажженную сигарету. Вредная для здоровья привычка плохо гармонировала с его спортивной фигурой. И еще от него крепко несло перегаром. На ногах он вроде бы держался неплохо, но ему стоило усилий удерживать равновесие. «И он к тебе ходил? Туда, сюда?» «Витя, не начинай!» — женщина невольно тронула припухшую губу. «С тобой? С тобой больше не начну. Да, ты права, у меня есть женщины я ухожу к Валентине!» Чайки натронула пальцем губу и благоразумно промолчала. «Это все неправда», — сказал Артем. «Что неправда?» — резко глянул на него Чайкин. «Сказал, ухожу, значит, ухожу». «Неправда, что Ирина Дмитриевна в гостях у соседа была, а машину из окна видеть могла, и кто в ней сидит тоже. И видела. Любопытная у вас жена, с активной жизненной позицией. Полицию вот вызвала». Возможно, Чайкина вызвала полицию, потому что ее ударил муж, но по ходу действия передумала жаловаться на него. Дежурный уже снял трубку, требовалась причина для звонка, а за окном лаяла собака, на нее все стрелки и перевели. А второй раз Чайкина могла позвонить, потому что за воротами стоял на фоне своей машины и смотрел на окна дома какой-то подозрительный мужчина. «Сказал бы я, в какой позиции она активная?» — фыркнул Чайкин. «Давайте без пошлостей», — поморщился Артем. «Не изменяла вам жена, не надо и уходить». «Да она сама во всем призналась! И не звонил я твоему козлу Мохову!» «Да он бы тебя и не испугался! Он в десанте служил!» «Ага, в десанте! Вместе со своей Кэтч в тылу врага высаживался!» «Простите, с кем?» — не понял артём «Прощаю! Кэтч! Квартирно-эксплуатационная часть!» «Квартирно-эксплуатационная часть? Какого соединения?» «А какая у нас здесь воинская часть? Там он землю продавал!» «Кому продавал?» но ну, Лёш Павлинский хотел купить. Димка его отговорил. — Мутная, — сказал, — тема. Воинская часть там стояла. Ракеты кислотой заправляли. Вдруг там земля отравленная. И ещё сказал, что не могли такую землю в продажу пустить. — А кто такой Димка? — Ну, товарищ мой, он в Покровске с детства. Нас вот сюда перетащил. Город-то хороший. И тёлок хватает. Зло глянув на жену, процедил Чайкин. А я свою приволок. В толу со своим самоваром. «Сам ты самовар!» — выкрикнула Ирина. Она хотела уйти, но Малахов перегородил ей путь. «Ирина Дмитриевна, дело серьезное и не терпит отлагательств. Может, Антона убивают? Может, еще не поздно его спасти?» не мой он, понятно?» — топнула ногой женщина. «Так я и не говорил», — улыбнулся Артем. «Послышалось тебе!» — хихикнул Чайкин. «Потому что твой он этот козел!» «Ирина Дмитриевна, кто звонил Мохову?» — спросил Артем. «Если не ваш муж, то кто?» «Я не знаю». «Когда звонил?» «Куда и где?» — истерично развеселился Чайкин. «Не знаю, чем они там занимались в доме у Мохова. Кто-то ему позвонил, он уехал. А эта сучка — домой». «Мохову позвонили?» «Он собрался и уехал?» — уточнее спросил Артем. «И вы бы ехали?» — махнула рукой вдоль улицы Чайкина. «Кто позвонил? Не знаете?» «Не знаю, но могу сказать, если вы уедете, наконец, этого клоуна заберете». «Кто клоун?» Дернулся Чайкин, но Лапкин предусмотрительно схватил его за плечи и удержал. «Ирина Дмитриевна, кто звонил?» – допытывался Артем. «Вопрос жизни и смерти. Какой ты, Иваныч?» «Так ты еще и трубку брала!» – засмеялся Чайкин. «Или ты не ту трубку брала?» «Сволочь!» – Ирина Дмитриевна влепила мужу пощечину. Тот размахнулся, собираясь ее ударить в ответ, но Лапкин вцепился в него. Артему пришлось принимать меры. Он распорядился посадить мужа в машину, а жену отправил собирать вещи. «Носки шерстяные не забудьте. В камере не жарко». «В какой камере?» — опишила Чайкина. «Давайте, давайте». «А чего это в камеру?» Чайкин зло из-под лоби смотрел на Малахова. «Домой отпущу», — глядя вслед уходящей женщине, сказал Артем. «Сейчас жена успокоится, и ты успокойся. это не дождется тебя твоя Валентина. Или нет никакой Валентины?» «Но ну как нет?» замялся Чайкин. «Давай во всех подробностях. Кто такой Леша Павлинский? Кто такой Дима? Адреса, пароли, все, что знаешь». Пока Чайкин делился информацией, Ирина Дмитриевна остыла, из дома вышла с вещами, но попросила не увозить мужа, и тот пообещал не распускать руки, да и язык тоже. Артем понимал, что это все слова Семейный конфликт мог закончиться плачевно, но и забирать чайки на смысла не видел. Завтра он уже будет на свободе, если захочет убить жену, никто не сможет его остановить. На всякий случай он провел профилактическую беседу, заодно выпытав о Мохове все, что было известно супругам. Пытался выяснить хоть что-то и про некоего Иваныча, но никто ничего не знал. Домой Малахов вернулся в четвертом часу ночи. Кира клевала носом в машине. Мать ее стояла у ворот дома, ждала дочь, вместе с ней Кира и ушла. Но уже утром она снова стояла у его ворот и без своей собачки, не до ей в утреннем тумане. Кудряшов так и не объявился, а Кира так надеялась найти отца.